Глава 15. Губы пересохли, а в голове пульсирующая боль, поэтому глаза удается открыть только с третьей попытки. Слышу на фоне голоса, но не совсем понимаю, кому они принадлежат. Незнакомые? Мутные пятна сливаются в нечеткую картину, а из горла вырывается слабый хрип. Дорогая Эвери очнулась. Слышу, что обращаются ко мне и даже подходят, Но я все еще не могу нормально разглядеть лицо, лишний четкий силуэт. В нос ударяет тошнотворный запах пота и еще чего-то мерзкого, и я даже задерживаю дыхание в следующую минуту. Чувствую, что мои руки и ноги привязаны к стулу, на котором я и сижу. Сколько я провела в отключке. Моё лицо грубо сжимают двумя пальцами, заставляя приподнять голову. Когда зрение нормализуется, то я вижу того самого мужчину, что видела однажды. На его губах возникает оскал, когда наши глаза встречаются. Эвери, ты видишь и слышишь меня. Наконец-то ты очнулась спустя пять дней своего пути. Прошло пять дней, шумно сглатываю. А то я совсем заскучал. Ты даже не представляешь, как я был рад, что со мной связалась Сицилия. Особенно по такой приятной неожиданности. Его большой палец едва поглаживает мой подбородок, и я дергаю головой, не желая этого. Мужчина усмехается: Вероятно, ты меня не знаешь. Я Дэрил Эйвери, и я думала тебе почти год с нашей последней встречи. Ты умеешь западать людям в душу, только проблема в том, что у меня нет души. Но все же в тебе есть что-то цепляющее. Его хватка на лице усиливается, и я зажмуриваюсь, чтобы не закричать из-за боли. «Нет, нет, не закрывай свои прекрасные глаза, Эвери, смотри!» Второй рукой он заставляет меня открыть глаза, приподнимая веки, и сокращает между нами дистанцию до считанных дюймов. Его карие глаза на оттенок темнее моих, и я вижу, как зрачок расширяется, а его голос переходит на шепот. «Не смей закрывать глаза!» пока я с тобой говорю. Теперь, когда я вновь встретил тебя, уверен, меня будет сопровождать удача, ведь такое прекрасное создание не может ее не принести, верно? ⁇ Сомневаюсь, что тебя ждет удача. Произношу едва шевеля челюстью и замечаю, как взгляд Деррила становится темнее. Он отпускает меня так резко, что я не сдерживаю облегченный выдох. Деррил усмехается. И когда мужчина щурится, то вокруг его глаз появляются морщинки, которые придают ему лишний возраст. Мне все еще сложно сосредоточиться на чем-то еще, поэтому я даже не обращаю внимания нигде нахожусь, ни во что он одет. Дэрил сжимает руку в кулак и смотрит на нее, чтобы после улыбнуться мне. Нам предстоит долгая работа, Эвери, но я научу тебя. Научу тебя всем правилам. Я не успеваю никак среагировать. Лишь сердце предательски замирает на мгновение в груди, когда мужчина внезапно ударяет меня тем самым кулаком в лицо с такой силой, что я опрокидываюсь вместе со стулом. Спышка боли слишком яркая и долгая, перед глазами вновь мутно, но я не отключаюсь. Не вовремя вспоминаю удар Ашара и даже на секунды сравниваю их, понимая, что этот гораздо более болезненный, но почему-то я все еще в сознании. Лежу на полу, оглушённая. Чувствую вкус крови во рту. У меня нет сил даже сплюнуть ее. Дыхание сбивается, в голове гудит. Дэрил стоит надо мной, лицо искажено гримасой, в которой смешались злость и какое-то странное, почти садистское удовлетворение. «Правило номер один, Эйвери!» Говорит он, его голос звучит приглушенно, словно из другого мира. «Никогда не перебивай меня!» Мужчина склоняется надо мной, когда я едва шевелю головой и уже жалею, что не отключилась. «Ты меня поняла?» «Я жду». Дэрил приседает на корточке и едва наклоняется, чтобы повернуть мое лицо и убрать волосы от лица. Его действия грубы и в них нет ни капли заботы или нежности. Пытаюсь произнести слова, когда кровь во рту продолжает собираться. И я языком проверяю, все ли мои зубы целы. «Не слышу». Ты поняла? Шепчу, и ему приходится склониться еще ниже, чтобы услышать. Я вкладываю все свои силы в данные слова и всю злость. Пошел ты! Говорю на болезненном выдохе и плюю ему кровью в лицо. Дэрил замирает и зажмуривается, а я лишь фокусируюсь на собственном шумном дыхании. Думаю, что он ударит еще раз, после которого я отправлюсь в бессознательное состояние. Однако этого не происходит. Мужчина встает и смотрит на меня сверху вниз. Почти тут же он достает из-за пояса нож, и мне кажется, что он хочет прирезать меня. Правда, вновь не права. Дэрил разрезает веревки на моих руках и ногах, освобождая таким образом. Я не успеваю даже потереть запястье, когда он хватает меня за волосы и тянет в неизвестном направлении, когда я пытаюсь вырваться и не закричать. Дэрил тащит моё тело по земле, и я стараюсь схватиться за хоть какие-то выступы, корни деревьев, вдруг понимая, что мы были где-то снаружи. Из-за темноты плохо ориентироваться. Земля царапает спину, одежда рвётся, но я не чувствую боли. Адреналин бурлит в крови, притупляя все ощущения, кроме страха. Он останавливается у покосившегося дома, двери которого нет, только тёмный провал. Не церемонясь, Дэрил зашвыривает меня внутрь. Я падаю на грязный земляной пол, чувствуя, как в раны забивается пыль. Тут нет снега. Мысленно отмечаю я, понимая, что нахожусь где-то не в районе Саммерволла. «Где тогда?» Мужчина заходит следом, за ним лунный свет проникает в помещение полосой, выхватывая из темноты его силуэт. Я не вижу и не слышу других людей, и это пугает сильнее. Пытаюсь подняться, но ноги не слушаются, дрожат от слабости». Это было глупое решение, говорит мужчина и вытирает кровь со своего лица рукавом от легкой куртки. А за глупые решения нужно платить, Эйвери. Я не прощаю ошибок, никогда. Он подходит к стене, к шкафу, который открывает и достает оттуда ножницы, когда я упираюсь ладонями прямо в землю, отмечая, что тут нет и нормального пола. Дэрил движется с ножницами прямо ко мне. И я собираю всю волю в кулак, отказываясь так просто сдаваться. Сжимаю землю и кидаю ее в мужчину, в глаза, чтобы наверняка. Поднимаюсь и, пользуясь секундной заминкой, чтобы обижать его, и попытаться вырваться к выходу. Я вижу дверь, но не успеваю даже коснуться ее, когда меня сзади хватают и опрокидывают на землю, чтобы следом надавить коленом в спину и обездвижить, когда я еще продолжаю вырываться. «Ничего, Эвери, поначалу всегда сложно. Дальше будет легче». Он наматывает мои волосы на кулак, а после я слышу странный звук ножниц. «Нет!» — кричу я и дергаю головой в момент, когда из глаз хлещут и из-за боли в том числе. Он отрезает мне волосы. Обрывки волос падают вниз, смешиваясь с землей. Я уверена, с моей кровью. Дэрил начинает хохотать, его смех режет слух. Он словно наслаждается моей беспомощностью. Я пытаюсь вырваться, но его колено давит на спину так сильно, что каждое движение отдает острой болью. Слеза вытекает из глаз одна за другой, когда я ничего более не могу сделать. Взгляд ищет хоть какое-то оружие, но его здесь нет. Мужчина встает, стряхивая с колен пыль. В руках по-прежнему зажаты ножницы, и я не могу отвести от них взгляд. «Так намного лучше!» Твое личико сразу преобразилось. Надеюсь, ты не сильно дорожила своими длинными волосами. В любом случае, это твое наказание. Оно будет следовать всегда за непослушание. Это правило номер два. Дэрил убирает ножницы обратно, а мой взгляд касается отрезанных волос. Он вновь подходит и поднимает меня с земли рывком, чтобы в следующее мгновение что-то вколоть в шею, отчего я снова отключаюсь». Во второй раз открываю глаза не только из-за ужасной боли в щеке, но и холода сковавшего все тело. Первое, что вижу, огонь в факелах, словно попало в прошлое. Только благодаря этому огню могу разглядеть и все остальное. Бетонный пол, железные решетки примерно в 20 футах от меня, и кирпичные стены без единого окна. Когда мой взгляд опускается на ноги, то понимаю, что на них нет обуви. И это еще не все. Вся моя одежда, на мне только нижнее белье. Вот почему так холодно. Дальше я замечаю оковы на одной из рук и ноге, которые такие тяжелые, что мне даже приподнять часть тела сложно. Страх расползается по всему телу, когда я не понимаю, где я и что это за место. Прослеживаю взглядом за оковами и цепью, к которой они крепятся. Понимая, что с обратной стороны они присоединены к стене, К страху прибавляется и паника, а в голове пульсирует отчаяние, смешанное с нарастающим ужасом. Лязг цепей раздается откуда-то сбоку, и я резко поворачиваю в ту сторону голову, видя, как из темного угла выползает девушка, возраст которой из-за многочисленных шрамов, грязи и прочего трудно определить. Она смотрит на меня пустыми глазами и даже не дрожит, хотя тоже одета только в нижнее белье. Садится на пол, спускаясь прямо по кирпичной стене, Эй! Зову ее, и мой голос отражается от стен болезненным хрипом. Незнакомка никак не реагирует, лишь подтягивает к себе ноги и упирается подбородком в колени, начав раскачиваться из стороны в сторону: Как тебя зовут? Задаю ей вопрос, все еще стараясь привлечь внимание, морщась при этом от боли в лице. Она молчит. С противоположной от меня стороны раздается очередной ляск цепей. И только сейчас я замечаю там еще одного человека. В таких цепях, как и у нас с незнакомкой. Только теперь это мужчина, возраст которого тоже не могу точно определить. Он сидел в самой тени, поэтому я его также не увидела. Замираю, понимая, что незнакомец точно смотрит на меня. Но пугает меня не это, а то, что у него нет глаз. Вместо них лишь размытые кожаные пятна, словно ему эти глаза... Зашили. Страх набирает обороты, его шаг звенит, когда я встаю и шарю ладонями по стене, пытаясь понять, как можно избавиться от этих оков. Возможно, их получится чем-то подцепить? Незнакомец также не произносит ни слова, но я кожей чувствую его взгляд на себе. Как такое возможно, если у него нет глаз? Не желаю знать ответ на этот вопрос и несколько раз смотрю по сторонам, чтобы понять, нет ли тут еще кого-то. Ничего. Мне не удается ничего найти. И я поджимаю пальцы ног, уже совсем плохо чувствуя их. Вроде бы тут никого, кроме нас троих больше нет. Я оборачиваюсь и прислоняюсь спиной к стене, стараясь придумать, что можно сделать. Как отсюда выбраться? Как сбежать? Ни одна подходящая мысль не приходит в голову. Я так и продолжаю стоять, понимая, что незнакомец меня точно слышит. Ведь его голова синхронно поворачивается в ту сторону, где я случайно шумлю. Это место напоминает грезу, только камеры в разы больше, и мы не находимся по отдельности. Я также опускаюсь по стене и подтягиваю к себе ноги. Нужно подумать, собраться, сосредоточиться и подумать. Делаю медленный вздох и мысленно перечисляю цвета, когда прядь волос падает мне на лицо, и ее приходится заправить за ухо. Мои волосы... Мысли возвращаются к произошедшему ранее... И я думаю, сколько еще прошло с момента, как Дэрил вколол мне что-то в шею. Кафоликон Я уже должна была его принять. Значит, мне его дали, несмотря на бессознательное состояние. Здесь нет минусовой температуры, но это не мешает мне едва стучать зубами друг от друга. Сицилия все таки сделала это. Связалась с этим Дэрилом и отдала меня ему. Сколько уже прошло с того самого момента? Около недели? Или даже больше?» Что с маршалом? Он должен был попасть к князю, и что дальше? Что он сделал? Также продал на торгах? Вспоминаю последние произошедшие события, и сердце болезненно сжимается в груди. Вакцина у нас почти получилась, вернее, у нас и правда получилась, только мы не смогли больше ничего с ней сделать. Прикрываю глаза и облокачиваюсь затылком и холодную кладку камеры. Маркус мертв. Я не могу описать всего того, что сейчас происходит внутри меня. Одновременно слишком много и ничтожно мало. Боль. Липкая, тягучая, она просачивается в каждую клеточку тела, в каждую мысль. Будто кто-то вырвал кусок моей души и оставил зияющую, кровоточащую рану. Мои губы дрожат, но уже не от холода, а от того, что слезы вновь прорываются и текут по лицу, скатываясь одна за другой. «Мне жаль». Это глупо, но единственное, что приходит в голову в данный момент. Жаль, что встретила Маркуса, что он помог нам два раза, спасая и мою жизнь в том числе. А мне не удалось спасти ни его, ни Маршала, ни Тоби. Задерживаю дыхание, чтобы сосредоточиться, однако ничего не получается. А Тоби... Теперь, когда вакцина у Сицилии, то... Я потеряла свой единственный возможный шанс на спасение брата даже если мне и получится отсюда выбраться живой, то не получится добраться до Сицилии. Жгучая ненависть в груди образуется уже рефлекторно. Стоит только вспомнить имя этой женщины. Мне нужно заставить себя встать еще раз. Мне нужно попытаться сбежать, но для начала освободиться от атаков. Нужно понять, где нахожусь и что дальше. Но холод отвлекает и не дает собраться, как и боль на лице. Касаюсь пальцами едва щеки и понимаю, как сильно она распухла. Оставшиеся слезы просто застывают в глазах.